Глава 14. Мадлен. Среда. День стирки. Взяв несколько выстиранных рубашек Вероники, Мадлен понесла их в один из внутренних дворов Лувра, где собиралась развесить сушиться. Другая служанка уже развешивала там, на кустах розмарина, простыни. Она молча кивнула Мадлен, которая занялась работой, одновременно поглядывая на дерево, росшее у стены. Получится ли у нее забраться по стволу и через окно проникнуть в мастерскую? Прошло уже три дня, а дверь туда по-прежнему оставалась закрытой. Мадлен так ничего и не разнюхала. Веронику она почти не видела. Та проводила время на уроках у Лефевра или помогала ему и отцу делать их диковинную машину. Возвращалась она усталой и не склонной к разговорам. Недавнее сближение с Вероникой прекратилось, и Мадлен вновь стала просто служанкой и не более того. Виктор исчез. Обернувшись, Мадлен увидела Жозефа. Его кожа блестела от пота. Мадлен вытащила изо рта прищепку, чувствуя, как у нее зашло сердце. «Что значит исчез?» «Мне понадобилась его помощь. Я пошел на улицу Сент-Катрин», Мне сказали, что мальчишку не видели уже два дня. Говорят, сбежал. Жозеф покачал головой, все еще тяжело дыша после быстрой ходьбы. Я не верю, что он мог убежать. Его схватили, как и других ребят. Мадлен сдавила грудь. Хозяин Виктора сообщил городским властям. Конечно, поскольку считает, что Малец сбежал. Но чем власти помогут? Они же не искали других пропавших и не собирались искать. Так я слышал от людей. А ты не допускаешь, что он действительно мог сбежать с таким мерзавцем хозяином, как у него? Поверь мне, Виктор, этого не сделал бы. Он знает, как поступают с беглыми рабами. Как? Клеймят, а потом зверски избивают. Если тебя не считают человеком, с тобой могут сделать что угодно. На мгновение Мадлен вспомнила шаги за спиной, вспомнила, как попыталась открыть дверь и выбежать из спальни, но ее швырнули на пол. Ее пальцы царапали грязной половицы, а потом запахло раскаленным железом. Она поставила бельевую корзину. «Пойдем искать вместе. Кто-нибудь наверняка его видел?» «Может, и видел», — Жозеф вытер вспотевшее лицо. Мадлен вдруг ощутила потребность пойти вместе с ним. Только, думаю, мы уже опоздали. Плывет сейчас Виктор на корабле или вообще находится неизвестно где. Мимо элегантных зданий и особняков, огороженных высокими заборами, они поспешили в квартал Море. Миновав Величественную Королевскую площадь, пошли дальше. Жозеф считал, что нужно обойти места, где Виктор мог появляться, Бумажные мастерские, рынок, церковь Сен-Поль и дома, где работали приятели-мальчишки, такие же слуги. Мадлен впервые шла по улицам рядом с Жозефом и удивлялась поведению прохожих. Для них он был чем-то вроде диковинного зверька. Люди глазели на него, откровенно насмехались, а то и плевали под ноги. Впрочем, чему удивляться? Прохожие точно так же пялились, на ее изуродованное лицо. А сколько насмешек слышала она в свой адрес. Ишь, разгуливает по Парижу одна, да еще с такой физиономией. Но отношение к Жозефу было чем-то новым. Сам Жозеф выносил это стоически, словно шел целиком закованным в доспехи. Мадлен хотела что-то сказать, но у нее не находилось слов. Просто она придвинулась к нему поближе, и хмуро смотрело на каждого зеваку. Два часа подряд они бродили по улицам, но нигде им не могли сообщить ничего достоверного о случившемся с Виктором. Только слухи, боязливые упоминания о других исчезнувших детях и домыслы насчет того, куда эти дети могли попасть. Самым разговорчивым оказался мясник, владелец лавки в море. Несмотря на открытую дверь, Внутри лавки стояло зловоние. Мясник, потрясая оком говорил громко и уверенно. Значит, начали пропадать не только маленькие бездомные оборванцы. Исчезают посыльные и подмастерья, дети работного люда. А работный люд, скажу вам, этого не потерпит. Мадлен подумала, что он прав. Берье язвительно посмеялся над ее словами о беглецах, но от нарастающей лавины вопросов Разгневных ремесленников он так просто не отмахнется. «Хотите знать мое мнение?» — продолжил мясник. «Хотите знать, кто этот человек в черном, о ком болтают повсюду? Полицейский шпион. Вот он кто». Мадлен смотрела на руки мясника. Тесак, черную кровь под ногтями. Вокруг лавки начала собираться толпа ремесленников, торговцев, прохожих. Тут же вертелся пес, надеясь, что ему что-нибудь перепадет. «Потому-то полиция ничего и не делает!» Подхватила женщина, зашедшая в лавку. «Полиция сама им помогает!» В толпе кивали и поддакивали. Мясник, разогретый вниманием, продолжил. «А кто настропаляет полицию хватать маленьких детей? Почему никто из нижних чинов не расскажет, какие приказы им отдает начальство?» потому что аристократы хорошо платят им за детей». «Это принц, больной проказой», — возразила другая женщина. «Сама слышала. Он купается в детской крови, чтобы вылечиться». «Я бы не удивился», — кивнул мясник, наклоняясь вперед. богатеи годами выжимали соки из бедняков. Теперь они забирают наших детей, нашу плоть и кровь». Мадлен вдруг стала не по себе. «Пойдем отсюда» тихо сказала она, пихнув Жозефа локтем. Эти люди ничего не знают про Виктора, а такими речами лишь привлекают внимание полиции. «Возвращайся одна», — ответил Жозеф. «Расскажи Эдме про случившееся, а я попробую поискать в других местах. Нельзя опускать руки». Мадлен не сразу заметила, что ее дожидаются, а когда увидела, было поздно. Сердце болезненно сжалось. Камиль. Прислонившись к стене, полицейский посасывал длинную глиняную трубку. «Живет себе здесь, а мне не пишет», — насмешливо бросил он. Мадлен почувствовал, как все внутри ее наполняется желчью. «Я ждала вести от вас», — прошептала она. Камиль изобразил удивление. Оттолкнувшись от стены, он подошел к ней. «Ах, она ждала!» «По-моему, я выразился предельно ясно. Я велел писать мне донесение не меньше раза в неделю. Но прошло уже больше двух недель, и...» Он продемонстрировал пустую ладонь. «Ничего». Мадлен пыталась успокоить дыхание. «Рейнхарда сделали королевским часовщиком. Задание, которое вы мне давали, выполнено. Обещанных денег я так и не получила». Камиль улыбнулся. Вынул трубку изо рта и вдруг схватил Мадлен за руку, прижав чашечку с тлеющим табаком к ее запястью. Скрикнув, Мадлен схватилась за обожженную руку и попятилась. Ноздри уловили запах подпаленной кожи. «Будешь работать до тех пор, пока не скажу, что хватит», тихим хриплым голосом произнес он, «пока не перестану поворачивать ключ». Мадлен скрипнула зубами. «Я сделала то, о чем вы просили». Собрала нужные вам сведения, и вдруг доктора Рейнхарта сделали королевским часовщиком. Я хочу получить заработанные деньги. Мне нужно возвращаться к племяннику. Я ему обещала, что через месяц вернусь. Деньги получишь, когда докажешь, что тебе стоит платить. Но вы говорили, я тебе сейчас говорю, ты продолжаешь слать мне донесения и будешь делать ровно то, что я тебе велю. А если откажешься... Он пожал плечами. «Ты знаешь, что бывает со шпионами полиции, которые не выполняют приказов? Они отправляются в Бесеттер и, как правило, оттуда не возвращаются». Мадлен снова попятилась. «Бесеттер» была самой страшной и отвратительной из всех парижских тюрем. Туда заключали убийц, безнадежно больных и буйно помешанных. «Вы не посмеете!» «Посмею, если понадобится», — пожал плечами он. «И что тогда случится с маленьким сорванцом Сюзетты? Кому он побежит, если тебя запрут на неопределенный срок?» Камиль продолжал смотреть на нее холодными глазами змеи. «Или же ты будешь делать то, что я велю?» Гнев охватывал Мадлен словно пламя. У нее не оставалось сомнений. Камиль обманул ее, когда этого Агату, Помахал перед ней пятьюстами ливрами, как кульком с конфетами. И так хотелось покинуть дом Маман и спасти Эмиля, что она поверила. Теперь он готов сделать мальчишку предметом торговли, способом заставить ее подчиняться. Ее глаза наполнились слезами ярости. И Мадлен мысленно отругал себя. Почему ярость заставляет ее плакать, а не кричать во все горло? камель подумает, что победил. Судя по нему, он так и подумал. Достав фляжку, Камиль побрызгал водой на носовой платок и обвязал запястье Мадлен. «Снова заговорил? Уже мягче. Я ведь не так много и прошу. Пока столько парижан голодают, ты живешь здесь сытенько, как кошка на кухне. У тебя есть работа и добрая хозяйка. В ответ мне всего лишь нужно, чтобы ты сообщала мне обо всем важном» и о том, чем сейчас занимается Рейнхард. Это весьма серьезно». «Откуда вы знаете?» — сдавленно спросила Мадлен. «Я знаю, откуда к нему поступали заказы». Камиль по-прежнему держал ее за руку. «Тогда почему бы не обратиться к тому человеку?» «Потому что я получаю приказы не от этого человека». «Значит, Пампадур по-прежнему давала Камилю распоряжение», и даже она не знала, какой заказ сделал у Людовик. Странно, очень странно. Убедившись, что Мадлен поняла его слова, Камиль наклонился к ней. От него пахло табаком и винным перегаром. У нашего короля странные пристрастия, диковинные вкусы. Трудно полагаться на его суждения, ибо порой он сам не знает, что является для него наилучшим. «Раз уж мы заговорили об этом, скажи, как твоя хозяйка?» «В полном здравии и ясном уме», — ответила Мадлен, пытаясь отодвинуться от Камиля. «Неужели ты в этом уверена?» «А почему вы спрашиваете?» «Почему? Тебе это не касается. Твое дело рассказывать мне». «О чем?» «Куда она ходит? Что делает? С кем видится? О чем говорит?» «Ходит она только на уроки, а видится с отцом Эмселе Февром». «Ты вполне в этом уверена?» Камиль вопросительно поднял брови. «А я вот сомневаюсь в твоей уверенности». Мадлен вспомнила, как в последние дни изменилось поведение Вероники. Девушка стала молчаливой и часто отсутствовала дома. «Следи за ней по попристальнее. Ходи по пятам. Читай все ее письма». Ройся в одежде, ничего не упускай из виду и записывай каждую мелочь. Мадлен не понравился этот приказ. С чего об этот внезапный интерес к Веронике? Зачем это надо и кому? Зачем и кому? Не столь важно, делает то, что я велел. Через неделю напишешь мне отчет. Месье, мне будет нечего вам сообщить. Вы же сами говорили она наивная неопытная девушка так оно и есть и ты ей все больше нравишься так думаешь ее отношение к тебе останется прежним если я ей расскажу кем ты была прежде у мадлен похолодела кровь да думаешь после этого она останется твоей подружкой а что скажет ее отец узнав как ты обманывала его и всех остальных наконец каким будет отношение слуг если они обнаружат в Лувре паразитку. Думаешь, поймав полицейскую муху, парижане станут сдерживаться?» Мадлен вспомнила толпу, собравшуюся утром вокруг крикливого мясника. Все сходились во мнении, что полиция виновна в бездействии, и никто не захочет разбираться, почему она пошла в услужение к Рейнхарту и почему вела себя так, а не по-другому. Учитывая настроение парижан, ей и рта, раскрыть не дадут. Попросту растерзают на куски. И потому, я думаю, ты будешь делать так, как я сказал. Да? Камиль, не мигая, смотрел на нее. Мадлен поняла, что снова очутилась у него в ловушке, словно паук, накрытый стеклянной банкой. «Кстати, где ты была?» «Когда?» «Сейчас. Куда тебя носила?» Гнев пульсировал по жилам Мадлен, но она не подавала виду и спокойно ответила. «Жозеф, лакея Рейнхарта, разыскивает своего приятеля. Мальчишку-раба, который находился в услужении у Скорника. Я ему помогала». Камиль отпустил ее руку. «Надо же!» «Завела себе дружка. Как мило!» «Шлюха, ставшая шпионкой, и раб, произведенный в лакей «Кстати...» Для Черномазова он очень даже ничего. Гнев придал ей смелости. «Так кто похищает детей? Почему полиция не ищет похитителей?» Поведение Камиле изменилось. Он сам попятился от нее. «Какое отношение пропавшие дети имеют к тому, что я тебе поручил? Выполняй мое задание. Нечего приставать ко мне с вопросами». Щеки Камиле раскраснелись В глазах появился неистовый блеск. Через неделю пришлешь мне отчет. За это время выведаешь, чем занимается Рейнхард, и про его дочку тоже. А если не сделаешь?» Он вытянул руку и выразительно сжал пальцы в кулак. Будь у Мадлен побольше времени, она бы успела оправиться после встречи с Камилем, но едва она вошла в лурский вестибюль, как туда почти сразу же вбежала Вероника, вернувшаяся с урока Лефевра. «Мадлен?» «Что случилось?» — спросила она, видя, как Мадлен держится за наспех перевязанную руку. «Ты покалечилась?» «По собственной глупости». Кипятила воду для чая и пролила на руку. Мадлен сознавала, что ее голос звучит напряженно и неубедительно. «Покажи место ожога. Я перевяжу». «Не тратьте время, мадемуазель. Пустяки. Не впервой», — возразила Мадлен, чувствуя нарастающую панику. «Не отнекивайся! Считай себя моей первой пациенткой! Быстро идем со мной!» А слушаться Мадлен не могла и последовала за Вероникой. У нее гулко билось сердце Мысли путались разбегались, и разбегались, ей было не придумать способа выбраться из ловушки, которую сама себе и устроила. Вероника привела ее в свою комнату, усадила на стул и завернула рукав, чтобы осмотреть ожог. Увидев красный кружок, она искоса посмотрела на Мадлен. Конечно же, Вероника сразу поняла, кипяток здесь ни при чем. Горничной казалось, что жар от ожога почти целиком переместился на ее лицо. Она отвернулась. Обе молчали. Тишина становилась все красноречивее. Мадлен понимала еще один вопрос Вероники, и она расплачется, или того хуже... Расскажет, кто она на самом деле и чем занимается в их доме. Потом Вероника встала, принесла мазь, осторожно наложила на место ожога и молча перевязала муслиновым лоскутом. «Спасибо, мудмазель», — выдала из себя Мадлен. «Не надо меня благодарить. Скоро у тебя все заживет». «Нет, не заживет», — хотела ответить ей Мадлен. «Или заживет лишь обожженная кожа?» А вот моя душа медленно сгорает из-за того, как я вела себя по отношению к твоему отцу. Теперь меня заставили шпионить еще и за тобой». «Она встала», — расправила подол. «Я ходила искать Виктора. Помните этого мальчика?» «Он исчез. Ты про мальчика, который помогал моему отцу?» «Да. Вот уже несколько дней, как он пропал. Мы с Жозефом обыскали везде, где он мог объявиться, но...» Не договорив, она покачала головой. «Мадлен, это уже переходит все границы!» воскликнула Вероника, разом побледнев. «Да». Так оно и было, но Мадлен не ожидала столь бурной реакции Вероники, что ей до малолетнего раба. «Вам хоть что-нибудь удалось разузнать во время поисков? Может, кто-то что-то слышал?» Его никто не видел, а про других детей одни слухи болтают разную нелепицу про принца, больного проказой. Вероника вскочила. «Ты должна назвать мне все места, куда вы ходили, и все, что вы слышали от людей. Да, вы с Джозефом должны рассказать мне все, что сумели узнать. Тогда я напишу в полицию и потребую, чтобы они нашли этого несчастного ребенка». «Это очень любезно с вашей стороны, мадемуазель. Вы очень добры». Вероника смотрела не на нее, а на нее. А на свои побледневшие руки. Мадлен, это самое малое, что я могу сделать. Самое малое,